Понятно. Я потерял к происходящему интерес, отвернулся и снова ушел в стелс. Убивать монстра, который не подпускает к себе, ваншотает, а также сбивает все материальные снаряды на подлете – спорное удовольствие. Следующую остановку я сделал в самой что ни на есть обычной торговой лавке. За прилавком здесь, к моему откровенному удивлению, стоял утонченный эльф, а не какой-нибудь обычный гном. Что угодно глубоко уважаемому посетителю – Певучий поинтересовался у ушастый. День добрый. Нужна карта города. Самая подробная из возможных, с пометками, что где находится и все такое. О, это без проблем. Эльф вытащил из какого-то ящика внушительный свиток. Будет стоить сто пятьдесят золотых. Я крякнул и заплатил. Сам же просил самую лучшую. А подскажите, уважаемый, есть ли способы попасть на прием к королю? Конечно. Эльф даже удивился. Вы ведь уже достигли сотого уровня. Конечно, вы можете попасть во дворец и поговорить с королем, но если ваше дело будет признано не стоящим его внимания, то дальнейшие посещения окажутся невозможными. Отличная новость. Распрощавшись с эльфом, я отправился в сторону дворца, потихоньку замедляя шаг. Нужно было еще раз обдумать недавно сформировавшийся план. Продать королю юрисдикцию над долиной – это... шикарный и выгодный в сиюминутном плане ход, но он однозначно перекроет мне кислород в деле дальнейшего получения прибыли, поэтому нужно провернуть все правильно, так, чтобы получить плюшки сейчас и при этом не особенно пострадать в глобальной перспективе. У входа во дворец меня остановила стража. Куда? На аудиенцию к правителю, немножко пафосно заявил я. Тебе в ту сторону, Контракты на оборону города заключаются в казарме. Э, уважаемые мне ваша оборона и даром не сдалась, у меня дело к королю, сказал же. Стражники осмотрели меня с ног до головы недобрыми взглядами, но не нашли к чему придраться и вызвали сопровождающего. Появившийся толстячок, такой же хмурый и необщительный, отправился вместе со мной по коридорам дворца, попутно вдалбливая основы местного этикета. «При встрече поклонитесь». Король не любит, когда перед ним падают на колени, но поклон обязателен, иначе вы проявите неуважение. Излагайте свое дело четко и быстро. Король не любит, когда много болтают. Помните, что если ваше дело будет признано королем неважным, вы потеряете право на дальнейшие аудиенции. Мы пришли, заходите. Я оказался посреди небольшого зала, раскрашенного в бело-голубые тона с редкими золотыми вкраплениями. У стен выстроились и замерли две шеренги гвардейцев. Все воины были выше 150 уровня, игровая механика прокачивала неписей в соответствии с общим развитием игроков, следя за тем, чтобы те имели как можно меньше возможностей для всевозможных бесчинств. Сам правитель, сидевший на снежно-белом троне, выглядел уставшим и измученным жизнью. Корона лежала рядом с ним на специальной подставочке, Тронутые сединой волосы смотрелись слегка неопрятно, а худое лицо выражало высшую степень безразличия. Над головой переливалась надпись, подтверждающая, что передо мной действительно король Авельона Ланмарк Третий. Непись четырехсотого уровня. Было сделано все, чтобы гость почувствовал себя ничтожеством и поскорее отсюда смылся. Ваше Величество, я отвесил положенный поклон. Позвольте вас побеспокоить. Позволяю, король лениво махнул рукой. Только быстро. Ваше Величество, я являюсь основателем и управляющим вольного поселения неподалеку отсюда и хотел узнать, не заинтересованы ли вы в том, чтобы оно перешло под вашу руку. Король задумался, потом нехотя нацепил на голову корону и ответил. Продолжай. Поселение небольшое, на десять домов. В настоящий момент заняты семь из них. Рядом имеется почти достроенная гостиница. Рядом же находится подземелье, в котором можно добывать мифрилы и, возможно, что-то еще. Король оживился еще больше. Получить под свое начало мифрильные залежи, пусть даже бедные, это мечта любого правителя. Продолжай, дай мне информацию про это место. Я положил на столик перед королем свиток с подробной картой долины, где предусмотрительно не было никаких координатных пометок. «Так-так, мифрил есть, уникальный монстр есть, таинственное событие присутствует, дома в порядке, дух поселения имеется. Похоже, король видел на бумажке явно больше, чем я». «И чего же ты хочешь за передачу прав?» «Ваше Величество». Я новичок в таких делах, мне трудно чего-то требовать, но для начала есть несколько принципиальных пунктов. Во-первых, хотелось бы, чтобы все принадлежащие мне постройки, в том числе телепорт, который я планирую поставить в ближайшем будущем, не облагались налогами. Выполнимо. Дальше. На стене за спиной у короля развернулась иллюзия свитка, на котором проступил первый пункт соглашения. Второй важный момент заключается в том, чтобы не расширять существующий поселок. У меня был договор с жителями, — добавил я извиняющимся тоном. Король побарабанил пальцами по трону. «Тоже выполнимо. Надеюсь, требовать отсутствия гостиниц и других административных зданий ты не станешь?» «Нет-нет, Ваше Величество». На свитке тут же загорелась вторая строчка. «Еще что?» «Я не знаю, какая у вас будет политика по отношению к добыче мифрила, но я хочу попросить право свободного прохода в лабиринт для всех жителей поселка». «Не больше одного раза в неделю для каждого», — тут же отреагировал Ланмарк. «Иначе все теряет смысл». «Хорошо», — я согласно кивнул. А куда деваться, король явно замыслил добывать металл для своих нужд. На свитке появилась третья строчка. Ваше Величество, думаю, ни для кого не секрет, что это все лишь подтверждение тех прав, что у меня есть уже сейчас. Теперь ваше слово, чтобы вы могли и предложить мне за неисчерпаемый источник богатства, который я кладу к вашим ногам. Ловкий мерзавец, тихо хмыкнул король. Я сделал вид, что ничего не услышал. Что могу предложить? Могу предложить... денег. Тысяч сто, пожалуй. «Целых десять дней добычи мифрила», — задумчиво проговорил я, глядя в потолок. Король снова хмыкнул. Похоже, к нему подключились дополнительные мощности искусственного интеллекта. Теперь Непись выглядел живее всех живых. «Вдобавок мы можем попробовать найти что-нибудь интересное для... твоего класса», — Ланмарк, прищурившись, глянул на информацию у меня над головой. «Деррик!» Выйдай список того, что есть в сокровищнице на звездных вампиров или просто вампиров. Да, Ваше Величество, незамеченный мной за гвардейцами маленький человечек выскользнул из зала. Простите, Ваше Величество, возможно, у вас есть что-то из сета Великого Змея? Или же просто интересные вещички, которые могут мне пригодиться? Не обязательно на мой класс. Не наглей! Дерек! После Дерек, еще и то, что он сказал. Вернувшийся в помещение человечек поклонился и снова исчез. Пару минут мы с королем рассматривали друг друга, я осторожный и с любопытством, он задумчивый, но тоже с любопытством. Все готово, ваше величество? Ну смотри, основатель, можешь выбрать два предмета. Передо мной прямо в воздухе распахнулся длинный список. К сожалению, ничего из набора Великого Змея у нас нет, осторожно заметил подкравшийся дерик но есть отличный набор нечестивого вампира. Я взглянул на предложенный комплект и скривился. Немасштабируемый, на 105 уровень, без особых полезных свойств, ну его к черту. Сумев найти соответствующую опцию, я принялся быстро удалять из списка ненравящиеся мне позиции. Король хмурился, но молчал. Строчки быстро сокращались. Дерек начал откровенно нервничать, но тут я все же сумел отыскать первую действительно стоящую вещь. Татуировка увертливости. Качество легендарное. Место нанесения спина. Область покрытия 100%. Вы получаете 25% шанс увернуться от любой атаки любого типа. Атаки, наносящие постоянный урон в течение определенного временного промежутка, наносят на 25% меньше урона. По вам невозможно нанести критический урон. Свести невозможно. Теоретически на спине можно было бы разместить штук пять полезных татуировок разного типа, но их еще нужно было найти. А здесь отличные бонусы прямо сейчас. Первым пунктом будет вот эта татуировка. Я выделил строчку пальцем. Хорошо. Король пожал плечами. Похоже, татуировка была ему не очень-то нужна. В свитке договора добавилась новая строчка. Я продолжил изучать предложенные мне вещи, но до конца списка так ничего толкового и не нашел. Создавалось впечатление, что Авельон – крайне нищий город, в сокровищнице которого нормальную легендарку даже на продажу отыскать крайне сложно. «Ваше Величество, а не найдется ли у вас какого-нибудь интересного камня? Мне хочется сделать себе небольшую диадему, но не хватает чего-то действительно стоящего». Король сделал новое движение рукой, и Дерек снова испарился. Впрочем, вернулся он очень быстро. С новым списком через мгновение, появившимся у меня перед глазами. Тоже не так уж много всего. Пробежавшись взглядом по строчкам, я сделал выбор. Идеальный рубин, материал, качество редкий. Да будет так. Свиток за спиной короля вспыхнул голубым светом, а затем исчез, оставив после себя две маленькие бумажные копии. Вы согласны с предложением? Да, нет. Согласен, чего уж там. Поздравляем, вы заключили сделку с королем Ланмарком Третьим и получили особенность «друг монарха», текущее значение «один». Друг монарха, как выяснилось из развернутой информации, всего лишь обеспечивал внеочередное право доступа к любому правителю на моем пути, а также добавлял немножко лояльности чиновникам и стражникам. Спасибо, Ваше Величество. Из дворца меня выпроводили довольно быстро. Татуировку, рубин и деньги получил, деревню отдал. Все, свободен. Теперь нужно было в темпе вальса выполнять остальные части плана. Для начала посетить почту. Зайдя в нужное здание, получив доступ к личному ящику, я даже не глядя на скопившиеся там сообщения отправил старому дракону письмо. Привет. Сообщаю, что долина перешла под юрисдикцию короля Авельона. Рекомендую вам как можно быстрее застолбить оставшиеся дома. В виде ответной любезности буду рад получить что-то из сета великого змея, когда вы откормите и прикончите личинку. Постскриптум. Скоро будет готов телепорт. Теперь можно было разобраться и во всем остальном. Снова оказавшись в родной долине, я первым делом прочитал коротенькую справку, взял потертый кусок ткани с изливавшимися на нем синими линиями и приложил его к коже, активируя процесс переноса татуировки. Ощущения при этом оказались не самыми приятными. У меня на спине как будто набили настоящую татуху. Причем набили быстро и совершенно безжалостно. Впрочем, через несколько минут боль прошла, а в характеристиках персонажа появились новые данные – Настала пора обзавестись портальным камнем. Есть! Попался, голубчик. Лишаться 100 тысяч было жалко. Не помогали даже расчеты, говорившие о том, что при должной стоимости телепортации затраты должны были окупиться в самом ближайшем будущем. Будущее – это будущее, а деньги-то я тратил прямо сейчас. Чё вы подавили с моими грошами? Купленный камень занял стратегическое место неподалеку от уже полностью отстроенной гостиницы – И, получив команду с треском, разросся до приличного круга метров три диаметром. Над свежеиспеченным порталом возникла едва заметная марева. Вы можете задать стоимость прибытия и убытия с помощью вашего телепорта. Внимание! Согласно действующему соглашению, ваши доходы от деятельности телепорта не будут облагаться налогом, но вы обязаны бесплатно пропускать всех лиц на службе у вашего короля. Желаете выставить стоимость перехода? И тут подлянка. Слан Марка нагрузить портал своим народом и отсечь тем самым мою прибыль. Тогда действительно повысим цены, особенно на выход. Авельонский городской телепорт, как я недавно узнал, был сломан и чиниться не собирался. Сам город находился в далекой попе мира, значит, игроки должны по достоинству оценить единственный шанс покинуть это захолустье. После некоторой возни цены были установлены. Теперь выход из моего телепорта стоил всего 100 золотых, а вот за возможность зайти на него и отправиться в дальние страны, пришлось бы отдать уже тысячу. Да, грабеж среди бела дня, наглый и циничный, но никто ведь никого не заставляет пользоваться этой услугой, не так ли? Не нравится ценник, идите пешком, ничтожные крабы. Настроив пересылку денег на свой счет и закончив тем самым дела с порталом, я отправился в гостиницу. Панель управления позволяла приглашать наемный персонал, повара, управляющего, бармена, двоих служанок, даже подсобного рабочего. Владельцу оставалось лишь указать вакансии место работы и назначить зарплату. Наем обычных работников обошелся мне в 200 золотых, но управляющий, способный взять дело в свои руки, эту сумму удвоил. После чего вся затея начала нравиться мне заметно меньше. Складывалось впечатление, что игра не всеми силами мешала игрокам зарабатывать деньги и постоянно старалась выманить уже имевшиеся. В копеечку также встало создание 27 безопасных зон для номеров и барной стойки. Получилось по тысяче за регистрацию и по 100 золотых ежемесячно. Жесть на самом деле. Еще 10 штук пришлось занести на баланс заведения. К счастью, пока я возился, устанавливая ценники на проживание и злясь на самого себя за придуманный геморрой, В гостинице объявился нанятый мной директор. Все же искусственный интеллект – это хорошо. Не письмигом переключил на себя все обязанности, принял управление духом места, а потом чуть ли не выставил меня за дверь, заявив, что опыта у него хоть отбавляй, и он все сделает в наилучшем виде. Когда я шел в деревню мимо телепорта, то увидел возле него двух авильонских гвардейцев, почему-то лихом не откозырявших. Не иначе как «друг монарха» сработал. а в самом поселке меня встретил довольный, как слон-писец. Здорово, тень! Пойдем, проставляться буду. Чего это вдруг? Я удивился, но позволил утащить себя в сторону одного из пустовавших до сегодняшнего дня домов. Еще спрашиваешь, ты же старому письмо отправил? А у нас тут из клана, кроме меня и Левчика, никого нет, и не предвидится в ближайшем будущем. Ножками топать довольно долго, сам знаешь, а король к своему личному порталу не каждого пустит. Так что домишки пришлось нам занимать. Кстати, дракон передал, что насчет сетовых вещей он согласен. Так что можешь дать подарок. Отлично. Я был чертовски доволен тем, как выкрутился из ситуации с безденежьем и легендарным комплектом. Конечно, если смотреть на вещи трезво, то поступки мои довольно часто были идиотскими, но в итоге все получилось не так уж и плохо. Надеюсь, затея с гостиницей тоже выгорит. А то я в последнее время начал слегка сомневаться в своих экономических талантах. Кстати, насчет домов, тут один еще пустует, а ты в курсе, что я только что установил здесь телепорт? Если вы просите у доступ к его собственному, я понял. Сейчас. Песец, судя по отстраненному лицу, набирал личное сообщение. Готово. Молоток. Пить мы в итоге так и не пошли. Песец, узнав про гостиницу и портал, захотел увидеть это все собственными глазами, а мне нужно было срочно идти на форум. Пришлось расстаться. Из капсулы я еле встал. В зеркале передо мной появился заметно похудевший, заросший щетиной мужик с нездоровым блеском в глазах. Холодильник порадовал лишь горкой засохших бутербродов и недопитым пакетом сока. Квартира же начала напоминать заброшенное жилище древнего отшельника. Вроде бы все нормально, но определенная затхлость чувствуется. Создавалось полное впечатление, что эта игра рано или поздно загонит меня в могилу или превратит в непонятный антисоциальный овощ. Впрочем, организм себя ощущал вполне сносно. Капсула не зря стоила столько денег. Массаж, контроль показателей организма, инъекции, лекарств при необходимости – Стоит, кстати, проверить медицинские картриджи, а то будет неприятно, если там вдруг все закончится. Торопливо жуя черствый бутерброд, я набросал на форуме сообщение. Внимание! В долине неясной смерти обнаружено подземелье с возможностью добычи мифрила. Телепорт в долину возможен с сегодняшнего дня. Работает гостиница с безопасными зонами. Еще почту себе купить надо, а то каждый раз вылезать ради двух строчек на форуме. Вернувшись в игру и развалившись на виртуальном диване, я начал заново изучать состояние своих дел. Управляющий уже плотно взялся за работу. Шесть из десяти тысяч оказались потрачены на обстановку, но первая прибыль тоже пошла. Королевские гвардейцы в количестве четырех штук сидели в ресторане и поглощали пиво. А еще в гостиницу заселился первый постоялец. Похоже, кто-то всерьез воспринял мое сообщение и прилетел на быстрых крыльях неуемной жадности. Неправильное я название для деревни выбрал, тут новый клондайк, чувствую, будет. Смех смехом, а в ближайшие несколько дней я действительно оказался в центре самой настоящей мифрильной лихорадки. Первый прибывший, которому в моей гостинице выдали инструкцию по поиску ценного металла, за свой стартовый поход нарыл чуть ли не полсотни граммов, что разом перекрывало все его расходы на телепортацию и проживание. И понеслось. К тому времени, когда в долине появился королевский смотритель, все гостиничные номера оказались заняты. Вокруг колодца раскинулся целый лагерь старателей, а в самом лабиринте постоянно находилось по несколько десятков человек. Разумеется, мифрила на всех не хватало, и счастливчиков по факту было не так уж много. Зато несколько человек отыскали зал с кристаллами, а самому удачливому удалось таки добраться до белого камешка. Тут же разгорелся стихийный аукцион, и неопознанную хреновину выкупили у владельца за 200 граммов мифрила. Кроме того, один из старателей рассказал о недостижимых россыпях драгоценных камней, встретившихся на его пути. Другой поведал о страшном призраке, костяного дракона, поджидающего искателей приключений в одном из залов. Легенды и сказки множились не по дням, а по часам, до тех пор, пока новый управляющий долины занявший в обход драконов последний пустовавший дом, не навел с жесткой рукой новые порядки. Голодец был объявлен государственной собственностью, обнесён забором и окружен стражей, а неподалеку появился административный комплекс, в котором разместилась сотня гвардейцев. После этого всем желающим было сказано, что отныне вход в лабиринт стоит ровно тысячу золотых. и долина начала стремительно пустеть. Да, теоретически за сутки в колодце можно заработать в 10 раз больше, но это при отсутствии огромного числа конкурентов, и при условии, что тебя забросит именно к Мефрилу, а не к черту на куличике. Так что успевшие обогатиться игроки пользовались телепортом, возвращаясь в свои города, менее удачливые отправлялись из долины пешком, и лишь некоторые, самые упорные, продолжали походы в лабиринт. Что самое интересное, за счет снижения количества конкурентов – Их доходы выросли, позволяя работать в плюс. Для меня же настало время подбивать итоги. За 6 дней лихорадки и последующего оттока игроков я только с портала получил около 60 тысяч золотых. Гостиница принесла еще 20. Пусть сейчас в ней жило всего два постояльца, а управляющий сбросил цены на проживание в несколько раз, результат был вполне неплохим. Я снова принялся возиться со своим бизнес-планом. Содержание гостиницы стоило мне около 4000 золотых в месяц, а наплыва гостей, способных окупить подобные затраты в ближайшее время не предвиделось, значит заведение должно было быть продано. Пусть новый владелец возится с его раскруткой и страдает от убытков. Мне опять пришлось отправиться на аукцион, а потом и на форум. Отличная гостиница на 26 постояльцев, расположена В стратегически важном месте, рядом с мифрильным рудником, полностью рабочее, есть дух места, управляющий, персонал. Начальная цена 50 тысяч золотых. Длительность торгов я поставил небольшую, всего 12 часов. Надеялся на солидные барыши, но в итоге жестоко обломался. Гостиница это вам не дом, за который платить почти ничего не нужно. Тут расходы серьезные и потенциальные покупатели их видели не хуже меня. В конце концов, цену повысили всего до 52 тысяч, с которых мне пришлось уплатить любимому королю налог в 10%. Но от убыточного актива я все же избавился, в отличие от портала, который пить есть не просил и продолжал потихоньку приносить своему владельцу золотые монетки. Итак, в графе постоянных расходов снова значилась совершенно незначительная сумма, а в моих карманах находилось почти 150 тысяч золотых монет. Пора было их куда-нибудь пристроить. Я в очередной раз начал возню на аукционе. Чертова корона сидела у меня в голове слишком сильно. 20 тысяч ушли на покупку 150 граммов самородного мифрила, затем пришлось потратить 3,5 тысячи за переплавку и очистку всего имевшегося у меня металла. Получившийся слиток оказался весом в 330 граммов и приятно светился тусклым белым светом. Следующий шаг – Превратил все мои камни в идеально ограненные и готовые для использования. Минус еще 30 тысяч. Осталось всего-то немногим больше 80. После тяжких размышлений я решил, что короне будет вполне достаточно 4 изумрудов. Место 5 отлично займет отжатый у короля рубин. Соответственно, можно считать, что у меня есть 80 тысяч и камень, то есть примерно 100 тысяч. Минимум. На этот раз я не стал делать адресные запросы, магом-артефакторщиком, а сформировал задание на аукционе, обозначив в качестве результата привязываемую легендарную масштабирующуюся корону на класс звездных вампиров. Без плюсов к броне, что самое важное. Оставалось только ждать. Спустя три часа, которые я бессовестно проспал на своем любимом диване, картина более-менее обрисовалась. Если не считать начинающих ремесленников-игроков, готовых работать за смешные деньги и опыт, который можно было получить с такого вот заказа, желающих сделать корону оказалось немного. При этом все они в один голос выставляли ценники от трехсот тысяч, а самые авторитетные мастера, работавшие на каких-то там королей, запрашивали 500 и выше. Пассивы жадные. Со вкусом, пройдясь по родословной алчных неписей и снова отложив мысли о короне в долгий ящик, Я задумался над интересным вопросом. А почему, собственно, эти маги не наделают кучу артефактов для армии своих королей, раз уж способны выдавать такое качество? Этот вопрос заинтересовал меня неожиданно сильно, и я совсем уже было собрался вынырнуть на форум. А какого, собственно, черта я до сих пор жмусь и не покупаю себе почтовый доступ? Деньги есть, девать их пока не на что. Сказано, сделано. 10 тысяч были потрачены на почту, еще 15 тысяч на шикарное волшебное зеркало, потом еще за червонец я докупил мультимедийный кристалл, сразу же дав ему задание скопировать всю библиотеку с моего компьютера. Жить стало заметно удобнее. Немного повозившись с настройкой своих приобретений, я развалился на диване, слушая любимый древний рок рубежа тысячелетий, рассматривая игровой форум, отражавшийся в зеркале. Ответ на мой вопрос об артефактах оказался весьма простым. Время. Создание полного комплекта магических доспехов занимало пару-тройку недель. Понятно, что ни о каком конвейерном производстве речи идти не могло. Особенно с учетом небольшого количества магов, способных делать такие вещи. Я глянул на аукцион. Правильно. Сроки изготовления у каждого нормального мастера колебались в районе недели-двух. Ладно, хрен с ней короной, что там у нас ещё новенького?